Глава 101 Роберт Лэнгдон стоял под куполом Чептер Хаус и смотрел прямо в дуло нацеленного на него револьвера Лью Тибинга. «Вы со мной, Роберт, или против меня?» Эти слова рыцаря сэра Лью до сих пор звучали у него в ушах. Лэнгдон понимал, сколько-нибудь определенного ответа дать он не может. Если ответит «да», он придаст Софи. Ответ «нет» означал, что у Тибинга просто не будет иного выбора, кроме как пристрелить их обоих. Мирная профессия преподавателя не могла научить Лэнгдона решать спорные вопросы под прицелом револьвера, зато она научила его находить ответы на самые парадоксальные вопросы. Когда на вопрос не существует правильного ответа, есть только один честный выход из ситуации. Ни «да», ни «нет». Молчание. И Лэнгдон, не отводя взгляд от Криптекса, сделал шаг назад. Не поднимая глаз, он молча отступал. Каждый шаг гулким эхом отдавался в огромном пустом помещении. Нейтральная полоса. Он надеялся, что Тибинг поймет, единственным в данный момент выходом может быть согласие помочь при разгадке Криптекса. Надеялся, что его молчание скажет Софи, он ее не предаст, не оставит. Необходимо выиграть хотя бы немного времени, чтобы подумать. Подумать, он был уверен. Именно этого и ждет от него Тибинг. Вот почему он отдал мне Криптекс, чтобы я почувствовал, что стоит на кону. И принял решение. Англичанин рассчитывал на то, что прикосновение к творению великого мастера заставит Лэнгдона осознать значимость кроющейся в нем тайны, пробудет непреодолимое любопытство истинного ученого, перед которым меркнут все остальные соображения, заставит понять, что если тайна краеугольного камня останется неразгаданной, то это будет огромная потеря для истории. Лэнгдон был уверен, у него осталась единственная возможность спасти Софи, и связана она с разгадкой последнего ключевого слова. Тут возможен торг. Если Тибинг поймет, что я способен достать из цилиндра карту, тогда он может пойти на уступки. И Лэнгдон продолжал медленно отступать к высоким окнам, а все мысли и воспоминания его были сосредоточены на астрономических символах и фигурах, «Украшающих могилу Ньютона. Шар от могилы найди, розы цветок. На плодоносное чрево сие есть намек». Повернувшись спиной к тибингу и Софи, он продолжал двигаться к высоким окнам, в стремлении отыскать в их цветных витражах хотя бы искорку вдохновения. Но ничего не получалось. Надо представить себя на месте Саньера — «Понять ход его рассуждений», — думал он, всматриваясь через окно в сад. Что, по его мнению, могло быть шаром, украшавшим надгробный памятник Ньютону? Перед глазами, на фоне потоков дождя, мелькали звезды, кометы и планеты, но Лэнгдон мысленно отмел их почти сразу. Саньер точными науками не занимался. Он был типичным гуманитарием, хорошо знал искусство и историю. Священное женское начало, сосуд... Роза, запрещенная Мария Магдалина, свержение богини, Грааль. В легендах Грааль зачастую Представал в образе жестокой любовницы Танцующей где-то вдалеке В тени, нашептывающей тебе На ухо, соблазняющей Зовущей и исчезающей Точно призрак, стоит тебе Сделать хотя бы шаг Глядя на пригибаемые ветром верхушки Деревьев, Лэнгдон, казалось Ощущал ее невидимое присутствие Знаки разбросаны повсюду Вот из тумана выплыл Искусительный образ ветви старой английской Яблони, сплошь усыпанные Бело-розовыми цветами В каждом пять лепестков И сияют они свежестью и красотой Подобно Венере Богиня в саду Она танцует под дождем, напевает старинные песни Выглядывает из-за ветвей Смотрит из розовых бутонов Словно для того, чтобы напомнить Лэнгдону Плод знаний здесь Совсем рядом Стоит только руку протянуть Стоявший в отдалении Тибинг, Следил за каждым движением Лэнгдона точно завороженный. «Как я и надеялся», — думал Тибинг, — «он купился. Он ищет разгадку». До настоящего момента Лью подозревал, что Лэнгдону удалось найти ключ к тайне Грааля. Не случайно Тибинг привел свой план действия в ту самую ночь, когда Лэнгдон должен был встретиться с Жаком Соньером. Прослушивая разговоры куратора, Тибинг узнал, что именно Соньер настаивал на этой встрече, а потому напрашивался один вывод. В таинственной рукописи Лэнгдона было нечто затрагивавшее интересы приората. Лэнгдон узнал правду наверняка чисто случайно, и Соньер боялся, что эта правда всплывет. Тибинг был уверен, великий мастер приората вызвал Лэнгдона с одной целью — заставить его молчать. Но правду скрывали уже достаточно долго. Хватит? Тибинг понял. Надо действовать быстро. Нападение Сайлоса преследовало две цели. Во-первых, остановить Сонера, не дать ему возможности убедить Лэнгдона хранить молчание. Во-вторых, завладеть краеугольным камнем. Когда он окажется у Тибинга, Лэнгдон будет в Париже. Если понадобится, Тибинг сможет привлечь его. Организовать нападение Сайлоса на Соньера не составило особого труда. Слишком много уже успел узнать Тиббинг о тайных страхах куратора. Вчера днем Сайлос позвонил Соньеру в Лувр и представился священником парижского прихода. «Прошу прощения, месье Соньер, но я должен переговорить с вами немедленно, не в моих правилах нарушать тайну исповеди, но этот случай...» — Похоже, исключение. Я только что исповедовал человека, который утверждает, что убил нескольких членов вашей семьи. Саньер воспринял эти слова с изрядной долей недоверия. — Моя семья погибла в автомобильной катастрофе, — устало ответил он. — Полиция пришла к однозначному заключению. — Да, это действительно была автокатастрофа, — сказал Сайлос. Человек, с которым я говорил, утверждает, что заставил их машину съехать с дороги в реку. Саньер молчал. — Месье Саньер, я никогда не позвонил бы вам, но этот человек... Он косвенно дал понять, что и вам грозит опасность. Сайлос выдержал многозначительную паузу. И еще он говорил о вашей внучке Софи. Упоминание о Софи сыграло решающую роль. Куратор приступил к действиям попросил Сайлоса немедленно приехать к нему прямо в Лувр. Свой кабинет он считал самым безопасным местом для такой встречи. Затем бросился звонить Софи, чтобы предупредить об опасности. На встречу с Лэнгдоном пришлось махнуть рукой. И теперь, глядя на стоявших в разных концах помещения Лэнгдона и Софи, Тибинг не мог удержаться от мысли, что ему все же удалось разделить этих компаньонов. Софи Неве пребывала в полной растерянности. Лэнгдон же был целиком Он сосредоточен на разгадке ключевого слова. Он осознает важность нахождения Грааля. Ее судьба его теперь не занимает. «Он ни за что не откроет его для вас», — холодно произнесла Софи, — «даже если сможет». тибинг продолжая держать Софи под прицелом, покосился в сторону Лэнгдона. Теперь сомнений у него почти не осталось. Оружие применять придется. Ему не слишком это нравилось, но он знал, что без колебаний спустит курок, если потребуется. Я сделал все возможное, предоставил ей достойный выход из ситуации. Грааль для меня значит больше, чем жизнь каких-то двух человек. В этот момент Лэнгдон отвернулся от окна. — Могила! — медленно произнес он. И в глазах его замерсал огонек. «Мне кажется, я знаю, где и что искать на памятнике Ньютону. Да, думаю, я разгадал ключевое слово». Сердце у Тиббинга бешено забилось. «Где Роберт? Скажите мне!» «Нет, Роберт!» — в ужасе воскликнула Софи. «Не говорите! Вы же не собираетесь помогать ему, верно?» Лэндон решительно зашагал к ним, зажатым в руке, криптексом. «Ничего не скажу!» — тихо и многозначительно произнес он глядя прямо в глаза Тибингу, до тех пор, пока вы ее не отпустите. Тибинг помрачнел. Мы так близки к цели, Роберт. Не смейте играть со мной в эти игры. Какие там игры, отмахнулся Лэнгдон. Просто дайте ей уйти и все. А я отведу вас к могиле Ньютона. И там мы вместе откроем криптекс. — Я никуда не пойду, — сказала Софи. Зеленые глаза ее сузились от ярости. — Криптекс мне дал дед. — И не вам его открывать. Лэнгдон резко повернулся к ней. В глазах его мелькнул страх. — Софи, пожалуйста, вы в опасности. Я пытаюсь помочь вам. — Как? Раскрыв тайну, защищая которую, мой дед пожертвовал собственной жизнью? Он доверял вам, Роберт. И я тоже вам доверяла. В синих глазах Лэнгдона мелькнул страх, и Тиминг не мог сдержать улыбки, увидев, что эта парочка готова разругаться раз и навсегда. Все попытки Лэнгдона проявить благородство, похоже, ничуть не действовали на эту дамочку. Он стоит на пороге открытия величайшей в истории тайны, но его больше волнует судьба совершенно никчемной девчонки, доказавшей свою полную неспособность приблизить разгадку. София продолжал умолять Лэндон. «Софи, вы должны уйти!» Она покачала головой. «Не уйду до тех пор, пока вы не отдадите мне Криптекс или просто не разобьете его об пол!» «Что?» — изумился Лэндон. «Роберт, мой дед предпочел бы видеть Криптекс уничтоженным, нежели в руках убийцы. Его убийцы!» Казалось, Софи вот-вот разрыдается, но этого не произошло. Теперь она смотрела прямо в глаза Тибингу. «Ну, стреляйте же, не собираясь оставлять вещь, принадлежавшую деду, в ваших грязных лапах!» «Что ж, прекрасно!» Тибинг прицелился. «Нет!» — крикнул Лэндон и угрожающе приподнял руку с зажатым в нем камнем. «Только попробуйте Лью, и я разобью его!» Тибинг расхохотался. Блифуйте, Но это могло произвести впечатление только на Реми, Не на меня, так и знаете!» «Вы это серьезно, Лью?» «Еще бы! И нечего меня пугать! Теперь я точно знаю, вы лжете! Вы понятия не имеете, где искать ответ на надгробие Ньютона!» «Неужели это правда, Роберт? Неужели вы знаете, где искать ответ?» «Знаю!» Глаза выдали Лэндона. Тибинг окончательно уверился. «Он лжет! И все это в отчаянной попытке спасти Софи!» Нет, он положительно разочаровался в Роберте Лэнгдоне. Я одинокий рыцарь в окружении жалких и слабых духом. Ничего, как-нибудь сам разгадаю кодовое слово. Теперь Лэнгдон с Софи ничем не могли угрожать Тибингу, и Граалю тоже. Пусть решение, принято им, дорого стоит, но он выполнит его с чистой совестью. Главное, убедить Лэнгдона отдать камень. Тихо положить его на пол, чтобы он, Тибинг, мог спокойно забрать сокровище. В знак доверия, сказал Тибинг, и отвел ствол револьвера от Софи. Положите камень, давайте поговорим спокойно. Лэнгдон понял. Тибинг разгадал его уловку. Он уловил решимость в глазах Лю и понял, настал критический момент. Стоит мне положить криптик на пол... И он убьет нас обоих. На Софи он в этот миг не смотрел, но чувствовал, как отчаянно взывает о помощи ее измученное сердце. Роберт, этот человек недостоин грааля. Пожалуйста, не отдавайте ему. Не важно, что это будет стоить жизни нам обоим. Лэндон уже принял решение несколько минут назад, когда стоял у окна в одиночестве и смотрел в сад. Защитить Софи. Защитить Грааль. Он едва не закричал. «Но как? Я не знаю, как!» Угнетенное состояние духа, в котором он пребывал, вдруг обернулось моментом озарения. Ничего подобного с ним прежде не случалось. Правда у тебя прямо перед глазами, и дело не в кодовом слове. Сам Грааль взывает к тебе. Грааль нельзя отдавать в руки недостойного. Находясь в нескольких ярдах от Лью Тибинга, он отвесил тому почтительный поклон, и начал медленно опускать руку с Криптексом. «Да, Роберт, вот так!» — прошептал Тибинг, продолжая целиться в него. «Кладите его на пол! Не бойтесь!» Тут Лэнгдон вдруг резко поднял голову к бездонному куполу Чептерхаус, затем пригнулся еще ниже, заглянул в ствол револьвера, нацеленного прямо на него. «Вы уж простите, Лью!» И тут Лэнгдон... Выпрямился во весь рост и одним молниеносным движением вскинул руку вверх и запустил криптекс прямо к потолку. «Лью Тибинг. Даже не почувствовал, как палец нажал спусковой крючок. Медуза разрядилась с оглушительным грохотом. В тот же момент Лэнгдон резко подпрыгнул, точно собрался взмыть в воздух, и пуля угодила в пол прямо у его ног. Тибинг разрывался между желанием прицелиться, выстрелить еще раз и поднять глаза вверх, к куполу. Он посмотрел вверх. «Краеугольный камень!» Казалось, само время застыло, все внимание Тибинга было сосредоточено на взлетевшем к куполу Криптиксе. Вот он достиг самой высокой точки, словно повис на долю секунды в воздухе, а затем перевернулся и полетел вниз, стремительно приближаясь к каменному полу. В нем... В этом маленьком хрупком предмете были сосредоточены все надежды и мечты Тибинга. «Криптекс не может упасть, мне его не поймать». Тибинг среагировал чисто инстинктивно. Он отбросил револьвер и рванулся вперед, роняя костыли и протягивая пухлые белые руки с отполированными ногтями. Он весь вытянулся, и в последнюю секунду ему все же удалось поймать Криптекс. Но равновесие Лью не удержал. Упал лицом вниз вместе с зажатым в ладони цилиндром. Тибинг понимал, чем грозит это падение. Рука со стуком ударилась о пол, Криптекс выскользнул и полетел. Тел на каменной плиты. Раздался жуткий хруст бьющегося стекла. На секунду Тибингу показалось, что он умер. Он хватал ртом воздух и не мог дышать. Он лежал, распластавшись на холодном полу, и смотрел на свои пустые руки и отлетевший в сторону цилиндр. Он отказывался верить своим глазам. И лишь когда в воздухе распространился едкий запах уксуса, Тибинг наконец понял, что все пропало. Едкая жидкость сжирала то, что хранилось в криптексе. Его охватила паника. Нет, он схватил криптекс, уксус вытекал на ладонь, и Тибинг словно видел погибающий папирус. Ну и дурак же ты, Роберт, теперь тайна потеряна навсегда. Тибинг был готов разрыдаться. Граль пропал, все кончено. Ему еще не верилось, что Лэнгден мог сотворить такое. И Тибинг попробовал раздвинуть диски цилиндра в отчаянной попытке спасти то, что могло остаться от тонкого папирусного свитка. Потянул за концы цилиндра, и он к его изумлению раскрылся. Лью тихо ахнул и заглянул внутрь. Пусто, если не считать нескольких осколков тончайшего стекла, никакого папирусного свитка, ни его частичек. Тибин повернулся и взглянул на Лэнгдона. Рядом с ним стояла Софи, и целилась в Тибинга из револьвера. Сэр Лью растерянно перевел взгляд на мраморный цилиндр, и только тут заметил, что диски выстроились в определенном порядке, и составляют слово из пяти букв. Эппл. Яблоко. Шар, от которого вкусила Ева. Холодно произнес Лэндон чем навлекла на себя гнев Господень, первородный грех, символ падения священного женского начала. В этот момент Тибинга, что называется, озарила. Ну, конечно же. Шар, который должен был украшать могилу Исаака Ньютона, представлял собой не что иное, как яблоко, которое, упав с ветки на голову ученому, навело его на мысль о законе всемирного тяготения. Плод его труда. На плодоносное чрево сие есть намек. «Роберт!» — пробормотал совершенно потрясенный Тибинг, «Так вы открыли его. Вам удалось. Где же карта?» Лэнгдон, не моргнув глазом, сунул руку во внутренний карман твидового пиджака я осторожно достал оттуда туго свернутый листок папируса. Затем медленно развернул и взглянул на него, находясь всего в нескольких ярдах от Тибенка. Какое-то время рассматривал, а затем его лицо озарила улыбка. Он знает. Тибинг казалось, что у него разрывается сердце. Скажите мне, взмолился он, скажите же, пожалуйста, ради Бога, умоляю, пока еще не слишком поздно. Тут в коридоре раздались чьи-то тяжелые шаги, они приближались. Лэнгдон спокойно свернул свиток и убрал обратно в карман. Нет, в отчаянии выкрикнул Тибинг, пытаясь подняться на ноги. Дверь с грохотом распахнулась и в Чептерхаус, точно разъяренный бык на арену, ворвался Безу Фаш. Маленькие гневно-горящие глазки высматривали цель и, наконец, остановились на лежавшем на полу Тибинге. Фаш с облегчением перевел дух, сунул пистолет в кобуру под мышкой и повернулся к Софи. «Слава Богу, агент Нивё! Теперь я вижу, вы с мистером Лэнгдоном в безопасности!» Вы должны были прийти в полицию, как я просил. Тут в помещение ворвались британские полицейские, схватили Тибинга и надели на него наручники. Софи была потрясена. Она никак не ожидала увидеть здесь Фаша. Как вы нас нашли? Фаш указал на Тибинга. Он допустил ошибку, продемонстрировал охранникам аббатства свое удостоверение личности а все соответствующие службы уже были проинформированы полицией по радио, что мы разыскиваем этого человека. «Она в кармане у Лэнгдона!» — взвизнул вдруг Тибинг. «Карта с указанием, где спрятан Грааль!» Но полицейские уже подхватили Тибинга под руки и повлекли к выходу. Он поднял голову и снова воззвал к Лэнгдону. «Роберт, скажите мне, где?» Тибинга как раз тащили мимо, и Лэнгдон заглянул ему прямо в глаза. «Только достойным дано знать, где находится Грааль. Вы сами этому меня учили, Лью».